Глава двадцать Леди-изменница. Барака, не выйдет. Я сидела в хорошо знакомом кабинете инспектора в полицейском участке Приморска. Почти родном. Не будь я леди, сказала бы, что у меня уже попа по форме здешних чудовищно неудобных стульев обмялась. А так, не сказала, только подумала. «Инспектор Барака, напомнил он. «Леди Летиция», — встречно напомнила я. «Убийц лишают титула», — оскалился он. «Вот и я говорю, не получится. Когда статуя упала, Тристан еще был жив-здоров, а когда он пропал из виду, я была все время на виду. Сперва с госпожой Гюрзой, потом с Деорво, потом вообще с вами и за рембой. Я хмыкнула». «Кого попытаетесь сообщникам объявить? Гарнизонную целительницу или наследника древней фамилии?» «Нанятого вами убийцу!» — отрезал инспектор, который прикончил лорда Тристана, пока вы обеспечивали себе алиби, и сделал вас единственной наследницей имения и состояния. «Да-да, и алтаря, волею которого Тристан — глава рода. Я не могу поднять руку на главу рода». Ни непосредственно, ни опосредованно. В смысле, не самой пристукнуть, не нанять кого-то. Я не разбираюсь в особенностях алтарных родов. Глядя на меня сверху вниз, будто принадлежность к алтарным делала меня ущербной. Обронил баррака. Но я давненько в полиции. И опыт говорит мне, что у вас должны быть методы и способы все эти ограничения обходить. Вот не верю, что таких нет». «Ну что тут скажешь? Правильно не верят, конечно, но обсуждать их я не собираюсь». «Хорошо, я решила сменить подход. Но, думаю, ни для кого не секрет, что имение почти разорено». «Приданная барышня Туц все бы решила», — отрезал инспектор. «Но вот вам, леди...» — он подался вперед. «Вам бы место здесь не нашлось. Последний шанс, верно, леди?» Сбежали из дому, и жизнь пошла под откос. Ни диплом академии не помог, ни ваше командорство. Он скривился, показывая, как высоко ценит мое воинское звание. Сами, выше прислуги, не поднялись, что, в общем-то, неудивительно, а года-то идут. Вот и решили не выпендриваться и пойти обычным женским путем, замуж. У брата детей нет, предложили бы какому-нибудь толстосуму титул за его денежки, — За возможность сына лордом сделать, он бы глаза закрыл и на то, что вы горничная, и на то, что в армии. — Что в армии? — ледяным тоном переспросила я. — А то мы не знаем, как оно в армии, — Скобрезно улыбнулся Баррака. — Вы не знаете. Вы от алиманцев за моей юбкой отсиделись, — любезно сообщила я. Его лицо налилось кровью. — Да плевать на алиманцев! — Небось и без героических баб ничего бы они нам не сделали. Это северян они ненавидели, а мы б себе жили, как живем. Какая разница, под империей или под Алиманией? Еще бы налоги сократили, чтоб с нами поладить. Я похлопала глазами, как разбуженная сова. Даже злости не было. Одно только безграничное удивление. Вы всерьез думаете, барака, что алиманцы. уничтожали жителей Севера из ненависти, а не потому, что им нужны были ресурсы для промышленности и земля, для людей, своих людей. Собственно, это было официальной позицией Алиманского королевства. «У нас маленькая страна, но наши женщины самые плодовитые, а дети самые талантливые, и они не должны тесниться на крохотном пятачке, оставленном нам жадными соседями». Ради будущего детей найдем им новые земли. Земля не должна страдать в руках тех, кто не умеет ею правильно пользоваться. Она должна служить тем, кто способен превратить ее в цветущий сад. Я эти лозунги наизусть знаю, наслушалась в свое время. Юг с его благодатным климатом предназначался будущим ветераном войны. Был у меня даже дружок, Интендант Алиманского штаба. Ох, как же он об этом юге мечтал! О поместье и обязательно молоденьких чернокосых служаночках. Так сладко и разнообразно мечтал, что как пришло время его убирать, даже не пожалела. Хотя информация от него шла, пальчики оближешь. — Я думаю, вы еще в столице прикидывали, как замечательно будет, если лорд Трестан умрет, не оставив наследника. Отлично помню, как вы у меня спрашивали, не умер ли он. — Спрашивала, потому что Отул мне сказал, будто брат при смерти. Я бы иначе не поехала. — Это вы так говорите, — равнодушно обронил Баррака. — Отул ваши слова не подтверждает. — Ах ты ж пакостный маломерок! «Ты у меня дождешься, дай только выбраться отсюда!» «А уж тут, как узнали, что брат вторую жену берет, вовсе взбеленились!» Продолжил Баррака. «Барышня Эрика, девушка молодая, здоровая, родит быстро, и все ваши надежды тю-тю! Еще лорд Криштов рядом крутится, напоминает, что не сбеги вы, были бы сейчас женой наследника, а там и хозяйкой всего их поместья!» Я вас даже где-то понимаю, леди. Он поглядел на меня со старательным сочувствием. Как начнешь перебирать совершенные в жизни ошибки? Да думать, что все могло и по-другому повернуться. Такое зло берет, а со зла всякое натворить можно. Вы, женщина, существо слабое, страстями живете, не разумом. Опять же, военная героиня. Сдадите сообщника, глядишь, вам и послабление выйдет. — В смысле, расстрел вместо повешения? — хмыкнула я. — Барака, я офицер. У меня это привилегия и так есть. — А что есть у вас, кроме собственных измышлений и надежды на мое признание? — Напрасные надежды, барака. Напрасный? А поглядим! Он снова распахнул дверь кабинета и, как в прошлый раз, заорал. — Мастер Заремба! — Дежавю, как говорят франконцы. Сейчас заремба с чемоданчиком явится. А нет, не совсем дежавю. Заремба не явился. В приоткрытую дверь просунулась одна только рука, изобразила неприличный жест под носом у бараки, а дальше послышались удаляющиеся шаги. Что это значит? Вслед заорал барака. Что он умнее, откликнулась уже я. Допустим, я даже сознаюсь, что убила Тристана. «Сознаетесь?» — обрадовался он. не вас пожалею, инспектор. Так-то любой проверяющий вас просто со службы выгонит, как не справившегося, а с моим признанием вообще в дурдом отправят, как безнадежного идиота. На меня тоже покушались, забыли, или это я сама на себя статую опрокинула?» «Сообщник» почти ласково отбрил барака. «Специально!» чтобы вы вот это самое сказать могли, дескать, на вас тоже покушались. Да тут, может, вообще заговор. Я не верю, что прорыв в поезде не ваших рук дело. Зачем бы мне это понадобилось? Искренне полюбопытствовала я. Тристана-то там не было? Не знаю пока. Барак откинулся на спинку стула и поглядел на меня оценивающе. Может, тут несколько дел сразу сплелись. «Может, лорда Тристана вы для своей собственной выгоды убили, а поезд...» Он замолчал, хмурил брови, сосредоточенно морщил лоб. «А поезд для чего-нибудь другого? Или для кого-нибудь?» «Для султаната, например, диверсию устроили?» Он вдруг улыбнулся торжествующе, явно довольный собой. «А что, у нас не принято воевавших подозревать?» Мол, у шанита свою преданность империи доказали. А ведь за десять лет после войны много чего изменилось. Особенно для таких, как вы, которые воевали, а ничего потом от жизни не получили. Самые подходящие люди для вербовки. Пришел к вам, допустим, агент султаната. Да и предложил сообщение со столицей нарушить. И чтоб жертв побольше. «Зачем?» — устало спросила я. «А чтобы...» С разгоном выпалил барака, пожевал губами, задумчиво повторил, чтобы и вдруг просиял и выпалил, чтоб к нам на отдых ездить боялись. Султанат же свои курорты открывает. Их младший принц Ахмед на этом весь султанат обогатить обещает. Надеется, что после смерти нынешнего султана его в султаны выберут. Барака! «Да вы знаток политической ситуации!» Я поглядела на него изумленно. «Странно, но в безумной идее была логика. Напрасно я это сказала. Инспектор немедленно взбодрился». «Да вы, может, давно на них работаете. Для этого и к Трентонам нанялись. У них же, небось, государственные секреты на каждом шагу валяются». И в этом предположении логика тоже была. «Надо же, до чего он додумался!» Я одарила инспектора долгим оценивающим взглядом. «Вы второй человек за сегодня, который объяснил мне, сколько возможностей я упустила. Правда, барышня Эрика всего лишь спица предлагала. Ваши варианты продать титул за деньги и шпионить в пользу султаната гораздо более...» Я пошевелила пальцами, подбирая подходящее слово – «Жизнеутверждающие». «То есть, отказываетесь сознаваться?» Устало вздохнул Баррака. «В шпионаже на султанат? Диверсии на поезде? Или убийстве Тристана?» Деловито уточнила я. «А в чем готовы сознаться?» Также Деловито осведомился Баррака, нацеливаясь пером в протокол допроса. «Ни в чем!» Торжественно объявила я. «На меня посмотрели укоризненно». Подразнила и в кусты. «Не хотите, значит, по-хорошему?» Набычился инспектор. «По-хорошему не хочу, а по-плохому зарем бы не хочет. Придется уж вам, инспектор, в одиночку мне под юбку лезть, без поддержки». Сочувственно вздохнула я. «Не побоитесь?» «В одиночку?» Барака по акуле ухмыльнулся и снова распахнул дверь, проорав в коридор. «Конвой для подозреваемой!» В допросную ввалился хмурый полицейский. «Посадить ее в общую камеру!» Не сводя с меня глаз, приказал инспектор и ехидно добавил. «Поглядим, что вы утром скажете, леди!»